Александр Рылов. Излечим ли кариес? Кариес зубов – распространенное заболевание, которое ведет к размягчению и разрушению ткани зуба с образованием в нем полости. О том, как предупредить его или замедлить развитие, какие методы лечения применяются современной медициной, нашему корреспонденту рассказывает стоматолог, хирург-имплантолог Анатолий Владимирович Рыбаков. Анатолий Владимирович, объясните, пожалуйста, как развивается кариес? В зависимости от глубины поражения выделяют четыре стадии кариозного процесса. Первая стадия. Кариес в стадии пятна. Сначала белого, а затем пигментированного, от коричневого до черного. Вторая. Поверхностный кариес. Нарушение целостности эмали и образование небольшого дефекта в пределах тканей эмали. Третья. Средний кариес – деструкция твердых тканей с образованием дефекта, достигающего дентина зуба. Напомню, что дентин – это минерализованная ткань зуба, состоящая из неорганических на 70% и органических на 20% веществ и воды 10%. И, наконец, четвертая стадия – глубокий кариес, когда разрушаются твердые ткани зуба и формируется обширная полость. Если зуб не лечить, поражается пульпа зуба, то есть заполняющая полость зуба соединительная ткань, пронизанная большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов и нервов, а в дальнейшем развивается периодонтит, то есть воспаление корневой оболочки зуба и примыкающих к ней тканей. При корейсе в стадии пятна эмаль теряет естественный цвет из-за деминерализации ее подповерхностных слоев тогда как наружный слой эмали еще не изменен. Она протекает бессимптомно и обнаруживается только при врачебном осмотре. Поверхностный кариес возникает на месте пятна и отличается разрушением ткани эмали. Он может сопровождаться кратковременными болями при действии механических и температурных раздражителей. Но чаще болей не бывает. При среднем кариесе повреждается поверхностный слой дентина И дентина эмалевое соединение. Хорошо заметно серьезное поражение зуба. Болевые ощущения становятся более частыми, интенсивными и продолжительными. Во время осмотра обнаруживается четкая кариозная полость с размягченным дентином. При глубоком кариесе процесс захватывает значительную часть дентина, боли становятся постоянными. Осмотр выявляет глубокую кариозную полость с размягченным дентином. Каковы же причины кариеса? Из-за чего он начинается? В любом возрасте к этому заболеванию чаще всего предрасполагает небрежный гигиенический уход за зубами. На втором месте стоят чрезмерное потребление продуктов, содержащих большое количество легко ферментируемых углеводов, то есть сахар и другие сладости, а также курение. Если человек выкуривает в день больше 15 сигарет, то кариес неизбежен. У пожилых пациентов важную роль играют общесоматические заболевания, среди которых наиболее грозными для зубов являются сахарный диабет второго типа, заболевания щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Опасность развития кариеса значительно повышается из-за хронических бактериально-воспалительных заболеваний носоглотки, таких, например, как ангина, снижающих резистентность организма а иначе говоря, его сопротивляемость к воздействию различных неблагоприятных факторов, а также нарушающих микрофлору полости рта. А какую роль в развитии этой болезни играют микроорганизмы? При плохой гигиене полости рта на поверхности зуба образуются ассоциации искариесогенных бактерий, такие как лактобактерии и кислотообразующие стрептококки. Под их действием на поверхности зубов образуются кислоты, Молочная, муравьиная и другие. Им-то и принадлежит основная роль в деминерализации эмали, то есть вымывании из нее минеральных веществ. Калия, магния, фтора, цинка и других. Итак, кариес развивается при длительном контакте углеводов и микроорганизмов с поверхностью зуба. А известны ли другие факторы, приводящие к заболеванию? Таких факторов немало. Например, доказана роль питания. При типе питания, который мы называем углеводным, пища в основном состоит из углеводов с минимальным содержанием микроэлементов с кариесостатическим эффектом. Такая пища способствует образованию зубного налета и как следствие развитию кариеса. Стоит сказать несколько слов о микроэлементах с статическим эффектом. К ним относятся втор, цинк, марганец. Особенно важен фтор. Для профилактики кариеса зубов используют фториды в форме таблеток, полосканий, лаков, зубных паст, а также фторированную соль, молоко, питьевую воду. А как лучше питаться, чтобы избежать кариеса? Есть следует не менее 3-4 раз в день, не отказываясь от жесткой пищи. Надо включать в рацион больше фруктов и овощей. Кислые и сладкие напитки лучше пить через соломинку. Потребление углеводов необходимо сократить. Вредно сосать леденцы, содержащие сахар. Нельзя есть сладкое между приемами пищи. В качестве альтернативы сладкому рекомендую молочные продукты и фрукты с овощами. Следует обязательно полоскать рот водой после каждого приема пищи. Достаточно ли для профилактики кариеса тех мер, которые вы перечислили? Нет, конечно. Можно уменьшить риск развития кариеса, сократив количество зубного налета и бактерий в полости рта за счет ежедневной, утренней и вечерней чистки зубов. Советую также долго и старательно жевать, например, сырую морковь, твердые сорта яблок, очищая таким образом поверхность зубов. Но полноценная профилактика кариеса возможна только при участии врача, поэтому необходимо дважды в год проходить осмотр у стоматолога, чтобы выявить первые признаки кариеса. При необходимости врач проведет профессиональную гигиену полости рта. А как проводится такая чистка и в чем разница между профессиональной гигиеной полости рта и зубной щеткой? Замечу, что профессиональная гигиена полости рта – это средство профилактики не только кариеса, но и пародонтита, воспаления десен и целого ряда других стоматологических заболеваний. Вы попросили сравнить эту медицинскую процедуру и чистку зубов зубной щеткой. Так вот, в зубочелюстной системе есть труднодоступные места, из которых самостоятельно удалить бактериальный налет невозможно никакими средствами индивидуальной гигиены. Чистя зубы, мы пропускаем такие мертвые участки, а ведь именно там, как правило, и скапливаются микроорганизмы, продукты жизнедеятельности которых приводят к образованию мягкого зубного налета, а потом и зубного камня. В итоге начинается воспаление, разрушается эмаль. Профессиональная гигиена полости рта проводится в несколько этапов. Сначала удаляют налет и зубные камни, не повреждая эмаль. При одной из современных методик применяют аппарат Airflow. Он удаляет как плотный пигментированный, так и мягкий зубной налет. За счет этого зубы выглядят после чистки гораздо светлее. Этот метод не наносит травм твердым тканям зуба и хорошо справляется с удалением налета курильщика. Из аппарата под давлением идет струя воды, специального порошка и воздуха. В Airflow применяется порошок, основой которого служит бикарбонат натрия, то есть сода. Мельчайшие кристаллики соды, ударяясь с большой скоростью о поверхность зуба, очищают и полируют ее. На полированной поверхности зуба в течение долгого времени налет не скапливается. Затем полируют каждый зуб наноабразивной пастой, содержащей фтор, После этого зубы обрабатывают препаратами, содержащими кальций и фтор для дополнительного насыщения ими эмаль. Выполняются ли такие процедуры бесплатно стоматологами государственных поликлиник? В районных поликлиниках бесплатная процедура гигиены полости рта включает снятие налета, удаление зубных отложений и камней. Но полировка поверхностей зубов и весь косметический компонент выполняется за отдельную плату. В Москве качественно это можно провести за 5-7 тысяч рублей. Правильно ли я понимаю, что диагностика кариеса дело несложное, достаточно увидеть полость в зубе? На самом деле диагностика кариеса, особенно на ранних стадиях, ответственный и непростой процесс. И дело не только в том, что чем позже выявлен кариес, тем сложнее лечение и больше шансов, что погибнет зубная пульпа а значит, ускорится разрушение зуба. Своевременно обнаруженный и невылеченный кариес может отрицательно повлиять на результат уже проведенного лечения. Это особенно важно в тех случаях, когда были установлены дорогие и сложные ортопедические конструкции. Перед началом обследования полости рта стоматолог-терапевт должен подробно опросить больного. Людям молодого и среднего возраста особенно важно рассказать врачу о любых проявлениях аллергии, а пожилым пациентам обо всех хронических заболеваниях. Под особым контролем должны быть декомпенсированный сахарный диабет, сердечная и почечная недостаточность. Диагностика любого стоматологического заболевания начинается с клинического обследования полости рта, то есть сосмотра с помощью зеркал и зондов. Недавно я лечил зубы в государственной поликлинике. Врач быстро нашел полость в зубе и заметил. Мне все понятно. Так что рентген не нужен. Да и он у нас давно на ремонте. Увы, это типичная ситуация в поликлиниках и серьезная ошибка врача. Кстати, рентгенодиагностика входит в стандарты стоматологического обследования в нашей государственной медицине. Такое обследование нужно. Во-первых, потому что мы можем увидеть кариес на верхушках зубов и во всех остальных участках, недоступных глазу стоматолога. Во-вторых, оно позволяет проверить качество уже установленных пломб и состояние тканей пародонта возле корней зубов. Именно рентгеновское обследование позволяет обнаружить периодонтит, являющийся самой частой патологией, которую находят вместе с кариесом или под его маской. Существуют и более современные методы диагностики кариеса. Это индикаторы кариеса или кариес-маркеры, представляющие собой растворы красителей, для окрашивания деминерализованных тканей зубов. При нанесении таких кариес-маркеров на участки поврежденной эмали или дентина зуба появляется характерное окрашивание. Так выявляется кариес в стадии пятна, который при обычном визуальном обследовании может остаться незамеченным. Еще более чувствительный метод – лазерная диагностика. На зуб воздействуют лазером определенной волны. Спектр флюоресценции – инфицированных тканей отличается от спектра флюоресценции здоровых тканей. Это различие и фиксируется соответствующим прибором. Но, к сожалению, такие методы диагностики в государственных поликлиниках не применяются. Зачем нужна столь точная диагностика кариеса, если все равно придется ставить пломбу? На самой ранней стадии развития кариеса, стадии белого пятна, заболевание еще является обратимым, И при устранении причин его развития, скажем, неправильного питания и курения, и неотложном проведении реминерализирующей терапии, зуб может полностью выздороветь. К сожалению, если обнаружилось пигментированное пятно, реминерализация уже нецелесообразна. А когда начнет разрушаться эмаль, процесс станет необратимым, и тогда, конечно, понадобится пломбирование. Итак, на стадии белого пятна, В участок деминерализации вводят ионы кальция и фосфора. Поверхность зуба высушивают, а затем на область поражения на 15-20 минут накладывают ватные тампоны, смоченные различными реминерализирующими растворами. Курс лечения состоит из 15 процедур. При правильном лечении белое пятно исчезает полностью. В государственных поликлиниках оно проводится за дополнительную плату. В частных клиниках стоят примерно 5-6 тысяч рублей за весь курс. Какой материал для пломбирования из тех, что сейчас применяются, вы могли бы посоветовать? На этот вопрос вам не ответит ни один стоматолог. Сейчас используются десятки видов материалов, и выбор напрямую зависит от состояния зубов, материальных возможностей пациента и многих других факторов. У постоянной пломбировки зубов есть три главные задачи. Во-первых, пломба должна герметично закрыть вылеченный от корреса или депульпированный зуб, защищая его от проникновения болезнетворных бактерий. Вторая задача – обеспечить зубу его природные характеристики, то есть в зависимости от назначения зуба откусывать или пережевывать пищу, подбирается и материал. Третья задача – эстетическая, однако потребность в ней может быть и не очень острой. Если восстанавливается жевательная поверхность жевательной группы зубов, можно использовать относительно недорогие материалы, в том числе и амальгаму. А вот световой материал на передней группе зубов, тщательно подбираемый под их природный цвет, будет единственным выходом для пациента, который заботится о своем внешнем виде. Но здесь мы вступаем в область так называемой реставрации зубов или эстетической стоматологии. Именно в ней сегодня применяются самые дорогие материалы, и стоимость работы стоматолога по сравнению с обычной пломбировкой возрастает. Тогда расскажите, пожалуйста, какие виды пломб в стоматологии применяются сегодня чаще всего, каковы их основные характеристики. В категорию недорогих материалов входят амальгама, цементы химического отверждения. Внешне такие пломбы неэстетичны и дают сильную усадку при застывании. Цементные пломбы самые дешевые и широко применяются в государственных поликлиниках для бесплатного лечения. Положительные качества цементной массы такие. Противокариозный эффект, легкость и быстрота установки, а также извлечение при необходимости повторного лечения. Отрицательные качества. Слабая адгезивность к стенкам зуба, хрупкость. Токсичность. Под цемент надо обязательно устанавливать прокладки. Более качественные, но, конечно, и более дорогие, это светоотверждаемые полимеры, керамика, стеклоиономеры. Наиболее популярный сейчас материал для изготовления пломбы – стеклополимер. У него доступная цена – примерно 1 или полторы тысячи рублей. Основным преимуществом такого материала является затвердевание под специализированными ультрафиолетовыми лампами. То есть до применения лампы материал не твердеет, и ему можно придавать нужную форму. Светоотверждаемый пломбировочный материал имеет повышенную прочность, что позволяет не менять пломбу на протяжении многих лет. А благодаря возможности подобрать подходящий под цвет эмали оттенок стеклополимеров, их используют и в эстетической стоматологии. Керамика – весьма дорогостоящий материал. Его преимущество в том, что керамические вкладки близки по качеству, к виду и составу натуральной зубной эмали. По каким критериям можно оценить качество работы стоматолога при установке пломбы? Жевательная поверхность запломбированного зуба должна соответствовать его природной анатомической форме, то есть не быть абсолютно ровной. Необходимо полное заполнение очищенной полости зуба с минимальной усадкой пломбирующего вещества и отсутствием воздушных пор. Хорошая пломбировка не должна соприкасаться с поверхностью соседних зубов, если она расположена на жевательной поверхности. Если же пломбировка была на контактной поверхности зуба к рядом стоящим зубам, то точечный контактный пункт с соседними зубами просто необходим. При наличии промежутка в него будут попадать кусочки пищи, что приведет к разрушению тканей парадонта. Хорошие пломбы не выходят за границу зуба и не создают нависающих краев, под которыми могут скапливаться пища и болезнетворные бактерии. Наконец, должно быть обеспечено здоровое состояние десны в области проведенного лечения. Боль в области запломбированного зуба может ощущаться не более нескольких часов. Если же она не проходит в течение полусуток и более, значит был неправильно подобран материал или внутри зуба продолжается воспалительный процесс. Конец статьи.